Глава вторая. В 8.16 утра сотрудница полиции, она же диспетчер за стойкой регистрации, сообщила Сирене, что командир Гастер еще не прибыл. Кроме нее в участке никого не было, и Сирена спрашивала себя, где же остальные. Вероятно, занимаются всякими пустяками, регулируют движение или следят за общественным порядком в Вионе. Швейцарская деревушка не производила впечатления места, где могут произойти выпиющие преступления. И, судя по размеру участка, в нем дежурили не больше пяти-шести агентов. Сотрудница посоветовала ей вернуться после девяти. Сирена настояла на том, чтобы оставить командиру сообщение с просьбой с ней связаться. Женщина неохотно сделала пометку на стикере. Но, записывая имя, Сирена замерла. Едва она поняла, что перед ней мать девочки, пропавшей при пожаре в шале, протокол изменился. Женщина немедленно позвонила гастеру и попросила его приехать как можно скорее а посетительницу проводила в кабинет начальника и предложила ей кофе. Сирена выпила горячего, а теперь сидела с рюкзаком на коленях, креслится перед пустым письменным столом. Кофеин ее взбодрил. Она все еще чувствовала зловоние развалин, где только что побывала. Жир, накапавший выключенный гриль, вот что оно напоминало. Хотя запах был плодом воображения. Сирена обнюхала свою одежду, пахла от нее не лучшим образом. Лекарства и алкоголь изменили кислотность пота. Но она повторила себе, что очень важно произвести хорошее впечатление. Краткое время в ожидании, сирена разглядывала стены, полные благодарственных грамот, перемежающихся с фотографиями 50-летнего мужчины в форме. Светлая кожа, светлые волосы, голубые глаза. Типичные для горца черты лица и суровое выражение, свойственное некоторым блюстителям закона. Гассер был запечатлен за работой. По окончании спасательной операции после схода лавины, перед перевернувшимся и опрокинувшим груз лесовозом, рядом с грудой олених туш, вероятно, изъятых у какого-то браконьера. В этих снимках было что-то неподобающее. Макабрическая галерея смерти и разрушений. Но внимание Сирены особенно привлекла одна фотография. Сирена поднялась с кресла и подошла поближе. На снимке рядом с Гассером стоял мужчина лет сорока в наручниках. Тщедушные, растрепанные волосы, впалые щеки под густой бородой, на губах легкая, вызывающая улыбка. На заднем плане сгоревший лес. При виде этого кладбища обугленных деревьев и пепельной пустоши сирени стало не по себе. К тому же мужчина в наручниках, казалось, уставился с фотографии прямо на нее. Взгляд его излучал странный магнетизм. В глубине его глаз стоилась завораживающая жестокость от цветы пламени. Не успела сирена успокоиться, как за спиной у нее раздался чей-то голос. «Здравствуйте», — поприветствовал ее запыхавшийся гассер. «Извините, что заставил ждать». «Ничего страшного», — ответила сирена и снова села, позабыв о фотографии. По сравнению со снимками на стене во внешности командира что-то изменилось. Затем она поняла, в чем дело, полицейский отрастил усы. Он протянул ей вспотевшую руку. Сирена пожала ее и, получше разглядев начальника полиции, вблизи сочла, что ему вовсе не пятьдесят, а лет на десять меньше, но он очень плохо сохранился. Прежде чем закрыть дверь, Гассер проверил, нет ли перед кабинетом любопытных, излишняя мера предосторожности, учитывая, что, если не считать сотрудницы на входе, они были одни. Я примчался, как только мне сообщили, что вы здесь. Без нужды оправдался Гассер. «У меня у самого две маленькие дочери, мне жаль, что с вами такое случилось», — добавил он. Сирене он показался искренним. Сняв фуражку и форменный кисель, он сел за стол. «Что привело вас обратно, в Вион?» — вежливо осведомился он. Было довольно очевидно, что появление сирены его обескуражило. Она не сомневалась, что с тех пор, как ему позвонила подчиненная, Гассер ломал голову над причиной ее визита. «Как много вы знаете о биржах и акциях?» — спросила она без всяких вступлений. Гастер скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Не так уж много», — осторожно признал он, вероятно, подумав, что она хочет предложить ему какие-то инвестиции. «Чтобы работать в сфере больших финансов, нужно обладать особым талантом, которому нельзя научиться ни по книгам, ни в университете». Командир явно недоумевал, к чему она клонит но пока не нашел причины ее перебить. «В моей работе необходимо применять одновременно логику и чутье, рациональность и непредвзятость». «Почти как в азартных играх», — заметил Гастер. «Точно», — подтвердила сирена. Полицейский кивнул, довольный ее одобрением. «Вы когда-нибудь слышали о так называемом «проклятии победителя»?» Гассер вскинул брови. На сей раз он даже не попытался ответить. «Когда участвуешь в аукционной войне и хочешь обойти конкурентов, рискуешь сделать предложение, которое намного превышает реальную стоимость актива. И стремление обскакать других ты платишь больше за то, что стоит меньше», — упростил Гастер, продемонстрировав понимание. «Именно поэтому, прежде чем делать предложение, необходимо собрать как можно больше информации», — продолжила сирена. «Иногда одного неверного водного оказывается достаточно, чтобы допустить непоправимую ошибку. А порой случаются неожиданности. Непредвиденные события, которые переворачивают ситуацию. В нашей отрасли их называют рыночными аномалиями». «Рыночные аномалии», — повторил Гастер, совершенно растерявшись. Сирена продолжала говорить на темы, которые не имели никакого отношения к ее появлению в участке этим утром но не упускала из виду свою цель, а главное, знала, как ее достичь. И теперь решила, что пора кое-что объяснить. В ночь пожара термометр показывал минус 18 градусов. Исключительное похолодание. «И что?» Командир все еще не улавливал связи. «Вы говорили, что моя дочь задохнулась от дыма еще до того, как огонь добрался до мансарды». «Так утверждают в письменном отчете пожарные эксперты» подтвердил Гассер, словно желая избавиться от ответственности за их выводы. «Тогда кто открыл окно в комнате Аврора?» Мужчина хотел было ответить, но осёкся ошеломленно ошеломлённо посмотрел на нее. «Есть видео случившегося, снятое в первые минуты пожара», — пояснила сирена. «Вы тоже его получили?» Гассер покачал головой. «Мы не получали никакого видео», — заверил он. «На записи хорошо видно, что окно мансарды...» Лишь слегка притворено. Командир ничего не ответил и на этот раз. Сирена наслаждалась его молчанием, которое было равносильно ответу. Если ошарашен даже полицейский, возможно, ее сомнения не совсем беспочвены. Проклятие победителя. Возможно, чтобы поскорее закрыть это жуткое дело, следователи сразу остановились на самой простой версии. Теперь же они рисковали потерять доверие из-за того, что появилась аномалия. Подождав несколько секунд, Сирена продолжила. То, что окно открыли до пожара, исключено. Учитывая температуру на улице, в этом не было смысла. Гастер колебался. Он хотел что-то добавить, но медлил. Тем не менее, Сирена догадался, о чем он подумал. Но воздерживался сказать, потому что это привело бы к досадной корректировке официальной версии. О том, что окно могла открыть сама Аврора. Это подразумевало, что она пыталась спастись, но ей не удалось, и она сгорела заживо. Сирене хотелось опровергнуть милосердную версию смерти от удушья в дыму, поскольку это означало бы, что у ее дочери, по крайней мере, был шанс выжить. Из окна Аврора могла бы позвать на помощь или выбраться на карниз и дождаться, пока кто-нибудь ее спасет. К сожалению, никак невозможно, что окно открыла она. «Окно открыла не моя дочь, если вам это пришло в голову», — сразу уточнила Сирена. «Я ездила посмотреть, какую комнату отвели Авроре». Фотография есть в брошюре организаторов. Для наглядности она достала из рюкзака толстую папку, извлекла из нее рваный и лист бумаги и предъявила собеседнику. Внутренний подоконник находился в паре метров от пола. Гасера, похоже, впечатлела такая уйма документов. Он взглянул на фото мансарды. Рост Авроры метр и двадцать три сантиметра. Продолжила сирена. Даже взобравшись на стул, она бы не дотянулась. Возможно, спасение было на расстоянии вытянутой руки, но Аврора еще недостаточно выросла. На лице Гастера снова появилось озадаченное выражение. «Я повторяю свой вопрос», — настаивала Сирена. «Кто и зачем открыл окно в комнате моей дочери той ночью?» На лбу начальника местной полиции выступили капельки пота. «Вы ведь э, никому не рассказывали эту историю?» «Разумеется, он имел в виду средства массовой информации». Именно поэтому сотрудница на входе и поспешила предупредить его о приходе сирены. И по той же причине, прежде чем запереться с ней в кабинете, гастер проверил, не привезла ли она с собой в какую-нибудь съемочную группу. Командир, несомненно, опасался, что за дверью притаились в засаде оператор-репортер, вооруженный микрофоном. Плохая реклама для курорта, который не приостановил туристический сезон даже в день несчастья а через год спрятал разваленный шале за нелепыми пейзажами-обманками, как прячут пыль под ковром. Гассер и весь Вион надеялись, что мир скоро забудет о трагедии. Я никому не говорила об открытом окне. Успокоила его сирена, борясь желанием расквастить ему нос. Но сейчас я хотела бы получить объяснение. «Объяснение наверняка есть», — пробормотал Гассер, повторяя за ней в тщетной попытке изобразить уверенность. «Можно посмотреть это видео?» Сирена не ждала ничего другого, поэтому она и не показала ему запись сразу. «Пусть попросит сам». Однако просьба подозрительно запоздала. «Конечно», — ответила Сирена и порылась в рюкзаке в поисках смартфона. Найдя мобильник, открыла чат и щелкнула по ссылке из анонимного сообщения. Ее моментально перенаправили на веб-страницу, и видео включилось. Сначала заиграла незамысловатая мелодия, похожая на рекламный джингл. Это было что-то новенькое, и сирена пришла в замешательство. «Стресс? Проблема? Жизнь стала унылой?» — насмешливо спросил мужской голос на заднем плане. «Ищешь способ избежать от рутины?» Через пару секунд на черном экране появился альпийский пейзаж и пара молодых лыжников, роковая блондинка и красавчик, улыбающийся в камеру. «Тогда приезжай, Вион!» С воодушевлением воскликнул тот же закадровый голос, и лыжники начали спуск по заснеженному склону. «Наверное, какая-то ошибка», — пробормотала сирена. Тем временем на экране продолжали крутиться кадры с улыбчивой парой в одном из многочисленных отелей долины. Изысканный ужин перед камином, купание в бассейне, отдых в сауне, массаж и уходовые процедуры в спа-центре. Сирена остановила видео, чтобы вернуться к ссылке в сообщении. Когда снова на нее нажала, запустилась та же реклама. «Я помню эту компанию, произнес Гассер, не зная, что еще сказать. «Если не ошибаюсь, зимний сезон 1996 года», — добавил он, имея в виду явно устаревший видеоряд и слегка старомодный вид статистов, которые играли пару туристов. «Но как это возможно?» пролепетала сирена, не отводя взгляда от телефона. Гастер уловил ее смятение и не стал ее добивать. Он даже проявил необыкновенное сочувствие. «Как вы получили ссылку?» — спросил он, стараясь поверить ее истории. «В анонимном сообщении», — ответила сирена, не глядя на него. «Кажется, кто-то сыграл с вами злую шутку», — сказал полицейский. «И кто-то позвонил мне со скрытого номера», — добавила сирена не желая мириться с предположением, что все это розыгрыш. Какое-то время звонивший молчал, но на заднем плане я узнала звон вионских колоколов и поняла, что звонили отсюда. «Вы могли бы проверить историю вызовов и установить его личность?» — предложила она. «Мне жаль, но все устроено иначе». «Что значит вам жаль?» Сирена злилась, но недоумевала все больше. «Разве это не ваш долг?» Голос ее сорвался, а руки, все еще сжимавшие мобильник, Задрожали. Начался абстинентный синдром, типичный для алкоголиков и наркоманов. Гастер наклонился к ней. «Давайте так. Вернитесь ко мне, если этот незнакомец опять вам позвонит». Но Сирена не хотела, чтобы ей потакали, будто умалишённые. Проклиная себя за то, что не в силах контролировать собственное тело, она сдалась. Подняв глаза от смартфона, она увидела, что с лица полицейского исчез весь страх. Теперь в его взгляде считалось сострадание, но также уверенность, что никто не поверит бредням отчаявшейся матери. Сирена сунула в рюкзак свою толстую папку и поднялась. «Я не уеду отсюда, пока не получу объяснение тому, что было на видео», заявила она, но ее голос предательски дрогнул. «Потому что запись существует», повторила она и покинула кабинет. Выйдя из здания, Сирена сообразила, что задерживает дыхание. Она остановилась и выдохнула, упуская напряжение и наполнявшую ее горечь. Затем глубоко вдохнула, чтобы свежий воздух очистил ее изнутри. Бом-бом-бом. Сирена посмотрела на часовую башню. приступив внезапной тошноты рыгнула и ощутила во рту вкус кофе, которым ее недавно угостили. Едва она успела наклониться, как ее вывернула на тротуар. Когда позывы отступили, она посмотрела на запачканный рвоты снег у своих ног. Ее все еще трясло. «Давайте так, вернитесь ко мне, если этот незнакомец опять вам позвонит». На самом деле в словах Гастера содержался вопрос. По сути, он спрашивал, «Вы точно уверены, что видели эту запись?» Она боялась, что все испортила, когда вот так перед ним расклеилась. В результате ее требования прозвучали глупо. Мало того, что опозорилась, так еще и выставила себя фантазеркой. По она шагала к припаркованному неподалеку внедорожнику и вдруг поймала взгляд незнакомых глаз. Но глаза, казалось, знали ее. Через дорогу за ней наблюдала девушка в зеленой парке. Поняв, что ее увидели, она быстро пошла прочь. Но сирена успела заметить, что незнакомка тоже дрожит.